Я взял сигарету, он зажег спичку, и мы закурили. Мне было его жалко. Должно быть, я совсем сбил его с толку, когда принес тарелку с фасолью. Наверное, он рассчитывал увидеть у меня то, что он представляет себе под словом «богема» — изысканный беспорядок со всякими модернистскими штучками на потолке и на стенах. Но мое жилье обставлено без всякого стиля, случайными вещами, почти что помещански. И я заметил, что на отца это действует удручающе. Сервант мы купили по каталогу. На стенах висели одни репродукции, среди них только две беспредметные. Хороши были две акварели — Моники и Сильвс над комодом, Рейнский и пейзаж три — И рейнский пейзаж четыре, в темно-серых тонах, с чуть заметными белесами проблесками. Две-три красивые вещи, которые у нас есть, кресло, вазы, чайный столик на колесиках, купила Мари. Мой отец из тех людей, которым нужна соответствующая атмосфера, и атмосфера нашей квартирки его нервировала, отнимала дар речи. «Тебе, наверное, мама сообщила, что я тут». — спросил я, наконец, когда мы закурили по второй сигарете, не сказав ни слова. — Да, — сказал он. — Почему ты не мог избавить ее от таких разговоров? — Если бы она не заговорила своим комитетским голосом, все пошло бы по-другому. — Ты что-нибудь имеешь против этого комитета? — спокойно спросил он. — Нет, — сказал я. Очень хорошо, что уничтожают расовые противоречия. Но я смотрю на расы совсем по-другому, чем этот комитет. Например, негры, ведь они сейчас последний крик моды. Я даже хотел предложить маме привести к ней своего знакомого негра для украшения общества, уж не говоря о том, что на свете несколько сот негритянских рас. Без работы ее комитет сидеть не будет, а цыгане, — сказал я, — Надо бы маме пригласить к чаю двух-трех цыган прямо с улиц. Вообще дело им хватит. — Я не об этом хотел говорить с тобой, — сказал он. Я промолчал. Он взглянул на меня и тихо добавил. — Я хотел поговорить с тобой о деньгах. Я все еще молчал. Думаю, что положение у тебя несколько затруднительное. «Ну, что же ты молчишь?» «Это мягко сказано, затруднительное. Должно быть, мне целый год нельзя будет выступать. Смотри». Я подтянул штанину и показал ему распухшее колено, потом спустил штанину и ткнул правым указательным пальцем в левую сторону груди. «И тут», — сказал я. «Боже мой», — сказал он. «Сердце?» — Да, — сказал я, — сердце. — Сейчас же позвоню Дромерту, попрошу принять тебя. Он лучший сердечник в нашем городе. — Ты не понял, — сказал я. — Не нужна мне никакая консультация у Дромерта. — Ты же сам сказал сердце. — Ну, может быть, нужно было сказать душа, чувство, нутро. Но мне показалось, что сердце — самое подходящее слово. Ах, вот оно что, сухо сказал он, ты об этой истории. Наверное, Зомервильд уже рассказал ему об этой истории за партией ската в клубе между порцией зайчьего рагу, бутылкой пива и червами без трех. Он встал и начал расхаживать по комнате, потом остановился за креслом, облокотился на спинку и посмотрел на меня сверху вниз. «Пышные фразы обычно звучат как-то глупо», — сказал он. «Но я должен тебе сказать. Знаешь, чего тебе не хватает?» «Тебе не хватает того, что делает мужчину настоящим мужчиной — умение примириться». «Это я уже сегодня один раз слышал», — сказал я. «Тогда послушай и в третий раз». Сумей примириться.